15 Как только оказалось возможным, Нежданов отправился к себе в комнату и заперся. Ему не хотелось ни с кем видеться, ни с кем, кроме Марианы. Ее комната находилась на самом конце длинного коридора, пресекавшего весь верхний этаж. Нежданов только раз, и то на несколько минут заходил туда, но ему казалось, что она не рассердится, если он к ней постучится что она даже желает переговорить с ним. Было уже довольно поздно, часов около десяти, хозяева после сцены за обедом не считали нужным его тревожить и продолжали играть в карты с Коломейцевым. Валентина Михайловна раза два наведалась о Марианне, так как она тоже исчезла скоро после стола. «Где же мариан Викентина?» — спросила она сперва по-русски, потом по-французски не обращаясь ни к кому в особенности, а более к стенам, как это обыкновенно делают очень удивленные люди. Впрочем, она вскоре сама занялась игрой. Нежданно прошелся несколько раз по своей комнате, потом отправился по коридору до Марианиной двери и тихонько постучался. Ответа не было. Он постучался еще раз, попытался отворить дверь. Она оказалась запертой. Но не успел он вернуться к себе, сесть на стул, как его собственная дверь слабо скрипнула, и послышался голос Марианны. «Алексей Дмитриевич, это вы приходили ко мне?» Он тотчас вскочил и бросился в коридор. Марианна стояла перед дверью со свечой в руке, бледная и неподвижная. «Да, я», — шепнул он. «Пойдемте», — ответила она и пошла по коридору, но, не дойдя до конца, остановилась и толкнула рукой низкую дверь. Нежданов увидал небольшую, почти пустую комнату. — Пойдемте лучше сюда, Алексей Дмитриевич. Здесь нам никто не помешает. Нежданов повиновался. Мариана поставила свечку на подоконник и обернулась к Нежданову. — Я понимаю, почему вам именно меня хотелось видеть, — начала она. — Вам очень тяжело жить в этом доме, и мне тоже. — Да, я хотел вас видеть, Мариана Викентина, — отвечал Нежданов. — Но мне не тяжело здесь с тех пор, как я сблизился с вами. Марианна улыбнулась задумчиво. «Спасибо, Алексей Дмитриевич. Но скажите, неужели вы намерены остаться здесь после всех этих безобразий? Я думаю, меня здесь не оставят, мне откажут», — отвечал Нежданов. «А сами вы откажетесь?» «Сам нет». «Почему?» «Вы хотите знать правду?» «Потому что вы здесь». Марианна наклонила голову и отошла немного вглубь комнаты. И к тому же, — продолжал Нежданов, — я обязан остаться здесь. Вы ничего не знаете, но я хочу, я чувствую, что должен вам все сказать. Он подступил к Марианне и схватил ее за руку. Она ее не приняла и только посмотрела ему в лицо. «Послушайте», — воскликнул он с внезапным сильным порывом, — «послушайте меня». И тотчас же, не садясь ни на один из двух стульев, находившихся в комнате, продолжая стоять перед Марианной и держать ее руку, Нежданов с увлечением с жаром, С неожиданным для него красноречием сообщил Марианне свои планы, намерения, причину, заставившую его принять предложение Сипягина. Все свои связи, знакомства, свое прошедшее, все, что он скрывал, что никому не высказывал. Он упомянул о полученных письмах о Василии Николаевича, обо всем даже о Силине. Он говорил торопливо, без запинки, без малейшего колебания, словно он упрекал себя в том, что до сих пор не посвятил Марианне во все свои тайны. Словно извинялся перед ней. Она его слушала внимательно, жадно. На первых порах она изумилась, но это чувство тотчас исчезло. Благодарность, гордость, преданность, решимость — вот чем переполнялась ее душа. Ее лицо, ее глаза засияли. Она положила другую свою руку на руку Нежданова, ее губы раскрылись восторженно. Она вдруг страшно похорошела. Он остановился, наконец, глянул на нее и как будто впервые увидел это лицо, которое в то же время так было и дорого ему, и так знакомо. Он вздохнул сильно глубоко. «Ах, как я хорошо сделал, что вам все сказал!» Едва могли шепнуть его губы. «Да, хорошо, хорошо», — повторила она тоже шепотом. Она невольно подражала ему, да и голос ее угас. «И значит, вы знаете», — продолжала она, — «что я вашим...» «Распоряжение, что я хочу быть тоже полезной вашему делу, что я готова сделать все, что будет нужно, пойти, куда прикажут, что я всегда всею душою желала того же, что и вы». Она тоже умолкла. Еще одно слово, и у ней брызнули бы слезы умиления. Все ее крепкое существо стало внезапно мягко, как воск. Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленны, вот чем она томилась. Чьи-то шаги послышались за дверью, осторожные, быстрые, лёгкие шаги. Пряно вдруг выпрямилась, освободила свои руки и вся тотчас переменилась и повеселела. Что-то презрительное, что-то удалое мелькнуло по её лицу. «Я знаю, кто нас подслушивает в эту минуту», — проговорила она так громко, что в коридоре явственным отзвучием раздавалось каждое её слово. «Госпожа Сипягина подслушивает нас, но мне это совершенно всё равно». Шорох шагов прекратился. «Так как же?» — обратилась Марианна к Нежданову. «Что же мне делать? Как помочь вам? Говорите, говорите скорее, что делать?» «Что?» — промолвил Нежданов. «Я еще не знаю. Я получил от Маркелова записку». «Когда? Когда?» «Сегодня вечером. Надо мне ехать завтра с ним к Соломину на завод». «Да, да. Вот еще славный человек. Маркелов — вот настоящий друг». «Такой же, как я?» — Марианна глянула прямо в лицо Нежданову. «Нет, не такой же». «Как?» Она вдруг отвернулась. «Ах, да разве вы не знаете, чем вы для меня стали и что я чувствую в эту минуту?» Сердце Нежданова сильно забилось, и взор опустился невольно. эта девушка, которая любила его, его бездомного Горемыку, которая ему доверяется, которая готова идти за ним вместе с ним». К одной и той же цели, этот чудесная девушка Марианна в это мгновение стала для Нежданова воплощением всего хорошего, правдивого на земле, воплощением неиспытанной им семейной сестринской женской любви, воплощением Родины, счастья, борьбы свободы. Он поднял голову и увидал ее глаза, снова на него обращенные. О, как проникал их светлый славный взгляд в самую глубь его души! И так, — начал он неверным голосом, «Я еду завтра, и когда я вернусь оттуда, я скажу вам...» Ему вдруг стало неловко говорить Мариане «Вы». «Скажу вам, что узнаю, что будет решено. Отныне все, что я буду делать, все, что я буду думать, все, все сперва узнаешь ты». «О, мой друг!» — воскликнул Марианна и опять схватила его руку. «Я то же самое обещаю тебе». «Это тебе вышло у ней так легко и просто, как будто иначе и нельзя было» как будто это было товарищеское ты. — А письмо можно видеть? — Вот оно, вот. марианна пробежала письмо и чуть не с благоговением подняла на него взор. — На тебя возлагают такие важные поручения? Он улыбнулся ей в ответ и спрятал письмо в карман. — Странно, — промолвил он, — ведь мы объяснились друг другу в любви, мы любим друг друга. А ни слова об этом между нами не было. Почему, шепнула Марианна и вдруг бросилась к нему на шею, притиснула свою голову к его плечу. Но они даже не поцеловались, это было бы пошло и почему-то жутко. Так, по крайней мере, чувствовали они оба. И тотчас же разошлись, крепко-крепко стиснув друг другу руку. Марианна вернулась за свечой, которую оставила на подоконнике пустой комнаты, и только тут нашло на неё нечто вроде недоумение. Она погасила ее и в глубокой темноте, быстро скользнув по коридору, вернулась в свою комнату, разделась и легла в той же для нее почему-то отрадной темноте.